Часть первая. По законам природы. Мудрость заключается в том, чтобы познавать все то, что сделано природой. Гиппократ. Глава 1. Об одной научной дискуссии: Если бы собрать в одну аудиторию сторонников и противников метода лечебного голодания. Теперь его чаще называют методом РДТ разгрузочно-диетической терапии. Высказывания которых встречались в мировой печати, мы бы оказались свидетелями интересной дискуссии. Допустим, что она состоялась на самом деле. Дискуссия проходила бурно. Она разгорелась после доклада профессора. Невысокий, сухощавый со следами утомления на лице он говорил живо и страстно из тысячелетнего опыта после многочисленных экспериментов и тщательного клинического изучения стало совершенно ясно что лечебное голодание исключительное терапевтическое средство оно способствует радикальному очищению а всё что очищает оздоравливает по быстроте и эффективности избавление от различных недугов, метод не имеет себе равных, особенно когда накапливается целый букет заболеваний, когда лекарственное лечение одного недуга усугубляет другой, или же когда у пациента непереносимость медикамента. Почему же лечебное голодания до сих пор не получило широкого распространения? Мешает прежде всего малая осведомленность в этих вопросах, непонимание сути, затем настоящая эпидемия чревоугодия, охватившая многие промышленно развитые страны, И еще серьезная опасность различных осложнений при попытках проводить длительное голодание самостоятельно в домашних условиях без руководства специалистов. Здесь могут подстерегать подводные камни, особенно на выходе из голодания. Если воздержание от пищи можно сравнить с подъемом на гору, то возврат к питанию со спуском. А как известно из статистики альпинизма, большинство трагических случаев происходит именно во время спуска, когда вершина, уже покоренная, осталась позади. Можно совершенно грамотно провести курс РДТ и все испортить на стадии восстановления. Так один пациент после длительного голодания посетил итальянский ресторан и съел несколько тарелок макарон. Как и следовало ожидать, этот пир в его жизни был последним. Другой прервал голодание, съев свиную отбивную. Неудивительно, что у него пришлось выкачивать содержимое желудка. Многие пациенты прекращают курс лечебного голодания и начинают употреблять случайную, показавшуюся им подходящую пищу, и нередко оказывается в тяжелом состоянии. И хотя приведенные выше случаи были прямым результатом неправильного и неумеренного питания, Все это ставилось в вину именно лечению голодания. Цель терапевтического голодания не только устранить болезни. Пройдя РДТ, пациент должен обучиться правильному образу жизни, понять, что если после лечения он не изменит его, то тем самым создаст условия для возвращения болезни. Многие бывают разочарованы, узнав, что устойчивость выздоровления, достигнутого при помощи РДТ, в очень большой степени зависит от привычек и питания. Голодание – суровое испытание само по себе, а тут, оказывается, необходимо еще и длительные ограничения после него. К сожалению… Чрезвычайная ценность лечебного дозированного голодания еще не признана многими медиками, несмотря на то, что вопрос этот физиологи, биологи, врачи разрабатывают уже сто лет. Не используют этот метод специалисты при целом ряде широко распространенных ныне хронических заболеваний, не поддающихся, как правило, успешному лечению медикаментами. Ни слова не говорится о лечебном голодании и в медицинских учебных заведениях. Вот и выходит, что лечащий врач не прописывает пациенту голодание потому, что сам также не сведущ в этих вопросах, как и человек совершенно не связанный с медициной. Статистика показывает, что в настоящее время многие врачи самые лёгкие заболевания часто глушат сильнейшими средствами, даже при незначительном повышении температуры назначают антибиотики. Это породило огромную армию людей, страдающих непереносимостью к антибиотикам и другим лекарственным препаратам. Здесь на помощь могут прийти врачи, натуропаты, все шире применяющие лечение голоданием и другими естественными методами. Джеффери с горечью говорил, если пациент умирает, пройдя курс лечения обычными методами, это расценивается как несчастье неизбежное. Если же пациент погиб при проведении натуропатического лечения, это рассматривается как преступление, отсутствие медицинской помощи. И при этом совершенно забывают, что среди людей, которые пытаются лечиться голоданием, много таких, которые находятся в тяжёлом состоянии, уже испробовали все формы лечения: медикаменты, операции, физиотерапию, курортное лечение и так далее, и всё напрасно. В конце концов, как к последнему средству, они прибегли к лечению голоданием. Но что самое интересное, Процент выздоровления у таких больных оказывается на удивление высоким, а случаи летального исхода чрезвычайно редки, буквально единичны. Профессор сел и слово взял биолог. Теперь даже длительное лечебное голодание широко и успешно практикуется в разных клиниках. Метод развивается обогащается и постепенно пробивает себе дорогу в жизнь, завоевывая все большее число последователей среди врачей. Они стремятся лечить не болезнь, а больного, весь организм в целом. В связи с этим возрос интерес к публикациям о неспецифических методах лечения и профилактики. Появляется много специальной и научно-популярной литературы, в которой сквозит тревога в связи с так называемым фармацевтическим бумом, охватившим многие страны мира и повлекшим за собой сложные лекарственные заболевания. Все это создало условия для развития РДТ. В свое время американский писатель Эптон Синклер собрал богатый статистический материал по вопросам лечебного голодания и обратился к своим современникам с такими словами. Я приглашаю всех моих читателей, которые чем-либо больны, особенно я приглашаю всех работников медицины, честно испробовать лечение голоданием. Результаты будут поразительны, им придется заново пересмотреть свои методы лечения болезней». Что же такое лечение голодания? Оно не является прерогативой человека. Среди диких и домашних животных голодание во время болезни – обычное явление, инстинкт, который, к сожалению, утратил человек. Что делает собака, кошка или лошадь в случае заболевания или тяжкого ранения? Животное? перестает есть, до тех пор, пока не выздоровеет. Единственное, что больное животное потребляет какие-нибудь слабительные травки. Дев Рис писал, «Хотя инстинкт не является научным обоснованием лечебного голодания, надо заметить, что лечебное голодание не противоречит естественным инстинктам в том смысле, В каком это обычно представляется, говорят, что голодать значит сопротивляться нашему нормальному чувству голода, бесспорно обратное, а именно что обычная практика усиленного питания при острой форме заболевания противоречит нашим естественным инстинктам. Эптон Синклер размышлял о том же Я уверен, что система пичканья, обычно применяемая врачами, является трагической ошибкой. Когда Давид грехом Филлипс был ранен, я написал письмо в Нью-Йорк, что его убили доктора, потому что они закормили его в то время, когда он лежал в критическом состоянии в госпитале. Вводить питание при таких обстоятельствах – самая величайшая ошибка. И это делают люди, давшие клятву Гиппократа, того самого, который при подобных обстоятельствах, когда больной находится в критической ситуации, прописывал воздержание от пищи, до тех пор, пока не нормализуется температура, давление, и другие показатели состояния больного. Кто и когда подсчитывал, сколько жизней унесла и уносит теперь эта порочная практика, так называемой укрепляющей диеты для поддержания сил больного организма. Сколько несчастных, находясь в реанимации, получают это усиленное мясное питание или мясной бульон, через резиновую трубку, когда они уже не в состоянии шевельнуть челюсть. Больного, особенно с повышенной температурой, ни в коем случае нельзя кормить. Он не должен получать ничего, кроме воды или соков, пока не появится чувство настоящего голода, а не ложное чувство аппетита, пусть даже пройдёт несколько недель до этого момента. Я считаю, Имеется только одна болезнь – результат игнорирования или незнания законов природы, в данном случае законов питания и голодания, этого единого диалектически взаимосвязанного процесса. Это приводит к токсимии или засорению ядами и шлаками обменного происхождения. Тогда поднялся возмущенный профессор-диетолог. «Ну, знаете, — начал он возбужденно, — это неслыханно делать подобные заявления. Будь предыдущий докладчик медиком, он бы не позволил себе таких выпадов. Что за детская наивность? Это апелляция к природе, к ее еще не познанным законам. Мы, диетологи, — Твердо и незыблемо стоим на строго научной концепции сбалансированного рационального питания, включающего в себя широкий ассортимент пищевых продуктов. Говоря о методе лечебного голодания, хочется выразить прежде всего свое принципиальное несогласие со следующим положением. Пациентам после проведенного курса голодания Рекомендуется вегетарианское питание. Мы диетологи считаем эти рекомендации очередной модой и только. Вы на долгие сроки предлагаете оставить человека без незаменимых аминокислот, витаминов и других биологически активных веществ, которые поступают к нам в организм при регулярном питании. Это же может привести органы и системы человека к истощению и необратимым процессом. Посмотрите документальные фильмы о голоде в Эфиопии, и вам станет ясно, к чему вы придете со своим методом лечения. Установлено, что на голоде резко изменяется кислотно-щелочное равновесие в организме в сторону кислой среды, ацидоз. В кровеносном русле резко увеличивается количество недоокисленных продуктов, кетоновых тел. Это также не безразлично для наших органов и систем. О каком же лечебном эффекте при этом можно говорить? Далее диетолог развивал свои соображения, казалось бы, научно обоснованные. Видно было, что сам он ни разу не заглянул в отделение не ознакомился с научными работами и диссертациями, посвященными проблеме РДТ. В конце выступления он сурово предостерег. Голодание неизбежно приводит к переходу организма на эндогенное питание, то есть на использование собственных тканевых запасов, а они в организме невелики, особенно резервы белка. И во время голодания могут развиться глубокие нарушения обмена. Если пища долго не поступает в желудок, то желудочный сок способен повреждать собственную стенку. А обкладочные клетки желудка, которые выделяют соляную кислоту и в энергетическом отношении слабые, в конце концов должны органически переродиться или погибнуть. Мы ставили опыты. Из зала послышался голос биолога. — На каких объектах вы проводили свои наблюдения? — Экспериментальный материал получен на мышах, — ответил диетолог. — А сроки голодания, его длительность? И тут докладчик назвал сроки почти смертельные для животных. Да, но ведь вы изучали состояние мышей в летальные или близкие к летальному периоду, когда происходят уже необратимые изменения в организме. А лечебное голодание рекомендуется на срок значительно меньший, чем тот, при котором могут начаться такие изменения. Как же можно сравнивать две разные стадии процесса? Истощение от голода Начинается там, где кончается лечение голодом. Источение начинается тогда, когда все запасы исчерпаны, и существование организма продолжается уже за счет жизненно важных органов и тканей. Но это происходит только при чрезмерно длительных сроках голодания, когда потеря веса достигает 45-50%, от исходного веса тела. На сцену поднялся сотрудник медицинского института и поставил на стол клетку с белыми мышами. Сначала собравшиеся подумали, что мыши демонстрируются для подтверждения положений выступавшего, но научный сотрудник сказал, обращаясь к нему, «Извините меня, коллега, за небольшое дополнение к вашему докладу. Я хотел только познакомить вас с этими экспонатами. Здесь он указал на мышей, находящихся в правой части клетки. Мыши, подвергшиеся резкому ограничению питания, близкому голоданию. А эти он указал на левую часть клетки. Контрольная группа, получавшая нормальное и даже несколько усиленное питание, и те, и другие ровесники. А между тем мыши действительно резко отличались и по внешнему виду, и по поведению. Контрольные, которые ели сколько им хотелось, сидели понуро нахохлившись и производили впечатление болезненно тупых. Мыши, подвергнутые голоданию, были очень оживлены, У них был бодрый и здоровый вид. Как видите, ваши опыты значительно расходятся с вашими наблюдениями. Когда мы закончим эксперимент, я буду рад, если вы пожелаете сравнить наши результаты.